Ярче солнце я рос не взрастил, не могу. Разгадать сочетание светил не могу. Разум жемчуг из влёк из пучин размышлений просверлить не отваги, ни сил. Не могу.